Глава девятнадцатая. Рецепт з л а д е я Ольгер, вы сейчас догоните наших беглецов, велел Арчеваль, п о и г р ы в а я боевым браслетом, отобранным у меня. Утопите в реке всех, кроме Болиса, его притащите назад в целости и сохранности. Что? Зачем топить? Пол подо мной качнулся, и я опустилась на камни, больно ударяясь об их острые края. Без д а р мне не нужны. невозмутимо объяснил Арчеваль. Раньше я бы их пощадил, но они сбежали. Я слушала чудовищные слова и голова моя шла кругом. Ольгер, Ринджер, вы же говорили, что лотареицев отпустит. Темные лорды не держат своего слова. Близнецы, словно сбросили оцепенение. а р ч и ты слишком заигрался в Бога, карающего и милостивого. Резко сказал кто-то из братьев. А вас-то я и не спросил, во что мне играть. Едко произнес Арчеваль и грубо гаркнул: слушать меня. Я ваш хозяин. На колени. Вопреки моим надеждам лорды не набили ему морду. С пустыми глазами, почти как у тех намагов, они покорно опустились на колени. Целитель наблюдал за всем с довольной улыбкой. Цветков и с пуга нажался к стене. Арчи, а ты, выходит... Знаком с нашей поварихой? Да, усмехнулся ренегат. Виола сестра Болисаджуна и невеста моего драгоценного кузена, который не захотел нам помочь. Пока отступники разговаривали, я мысленно выла от горя. Что же я наделала? Что же я натворила? Их же убьют. Брат не справится с двумя кромешниками. Боги, что мне делать? Теперь, когда сестра у нас? Болис перестанет прикидываться дурачком и откроет нам врата. Ольгер, Ринджер, слушайте мой приказ. Нет, я вскочила на ноги и лихорадочно затараторила. Брат не откроет. Ему на самом деле плохо, он не притворяется. Оставьте его и других техномагов в покое. Врата открою я. Возвращению проклятого бога а р ч и в а л ь н е удивились бы так, как моим словам. Ты откроешь? Лицо ренегата вытянулось, а затем он расхохотался. Так ты у нас тайный гений, гений кастрюли и поварёшки. Он хохотал заразительно, и Шайру поддержал его веселье. Даже бледный Цветков пару раз хихикнул. Что вы теряете? Беглецов вы сможете догнать позже, если я не справлюсь. Дайте мне шанс. Мужчины переглянулись. Это даже интересно. Древние замки и кулинарная магичка. Кто пойдет, а кто устоит? Спафосом произнес Арчеваль и вновь захохотал. Она замок жиром смажет. И почему мы не додумались до этого? Принялся издеваться ш а й р у Спокойно выдержав их подколки, твердо заявила: Я убеждена, что сумею. Арчеваль скользнув, словно тень, оказался рядом со мной. Как открыть врата? тебе подсказал брат? Или Виктрем? Он снова держал меня за горло, но не душил. Пока не душил. На этот раз я не боялась. Я могла рассчитывать лишь на себя и понимала, покажу страх, и холодные пальцы сожмутся крепче. Все может быть. Безмятежно произнесла, не опуская взгляда. Вы этого не узнаете, если не согласитесь на мои условия. Несколько ножей в болевые точки, и ты расскажешь все, даже свои грязные тайны. Аскали в зубы злобно заявил Шайру. Уверены, что справитесь? Не мигая, я посмотрела ему в глаза. Я говорила, что он не похож на злодея. Я поспешила с выводами. В глазах кромешника с прекрасной магической специализацией танцевала смерть. Смерть плохая, полная пыток и издевательств. Садист. Он перешагнул черту и превратился в мучителя. Арчи, голос Шайру дрогнул в нетерпении. Ренегат махнул рукой, без слов д а в а я разрешение. Из п о тайного кармана целитель достал нож с узким лезвием. Крадучись сделал шаг, крохотный ш а ж о к еще один и еще. Так хищник подбирается к загнанной в угол жертве, планируя с ней чуток поиграть. Лорд Глау, не надо, пожалуйста. Виола глупая девчонка, ничего не знает и ничего не умеет. Торопливо заговорил Цветков, впервые подавая голос с момента нашей новой встречи. Поздно. Она сама нарвалась. Сухо возразил Арчеваль и принялся рассматривать свои ногти. И пропустил момент, когда целитель швырнула в стену. Защита родового браслета Глаус работала до того, как мне ткнули ножом в живот. Как ты это сделала? Я приподняла подол платья, по-прежнему идеально чистого, д е м о н с т р и р у я бриллиантовый браслет. Кривая ухмылка на лице ренегата обещала мне скорую гадость. Вот оно что. Только он не спасет тебя от падения с горы или утопления в озере. А можно просто заключить сделку? Спокойно подсказала лучший для меня вариант. Вы ничего не потеряете, если позволите мне попробовать. Несколько секунд Арчеваль рассматривал меня с интересом. Теперь я понимаю, почему ты стала избранницей Виктрема. произнеся странный комплимент, он согласился выслушать мои условия. Вы и ваши люди оставляете моего брата и других лотарицев в покое. Взамен я открываю врата. Если у меня не получится, я убью б о й л и с а и остальных техномагов. Обыденным тоном произнес Арчиваль. Виола, ты о себе забыла? – прошептал Цветков. Не ожидала от него сочувствия и посмотрела с удивлением. Но менять условия не стала. Что-то подсказывало, предатель может передумать. Хорошо, я дам тебе шанс, Виола Джун. Пойдем. Нет, сначала клятва. Губы а р ч е в а л и я растянулись в нехорошем о с к а л е Тьму кромешную призываю в свидетели. Нет, дерзко перебила я. Клянитесь именем своего настоящего Бога. В его глазах я увидела ярость и восхищение. Эшкель, мой повелитель. Услышь и подтверди мои слова. Сразу направиться к вратам не получилось. Цветкову пришлось искать артефакты, чтобы привести в чувство целителя. Его злобный взгляд обещал поквитаться, и мороз пробежал по коже, когда я поняла, что меня спасет лишь чудо. Пока шли к вратам, Арчеваль внезапно вспомнил, что он аристократ и, согласно правилам этикета, должен развлекать даму интересной беседой. Всего у храма четыре основных входа по количеству сторон света и два запасных. Пять из них уже недоступны. Долго рассказывать, как это произошло. Этот вход седьмой сделал для себя Эшкель. Я случайно у з н а л о нем от одного жреца лет пятнадцать назад. Он увидел во мне родственную душу. Я скосила глаза. На лице Арчевля а блуждала безумная улыбка. и чуть не споткнулась о камень под ногами. Осторожнее, госпожа Джун, я буду горевать, если свернёте шею, а я буду ни при чём, – прошептал насмешливо Шайеру. Мерзкие шутки пугали. Не знаю как, но я ещё держалась. Чем ближе подходили к вратам, тем ужаснее становились предатели. Их словно выворачивало наизнанку, демонстрируя миру их душевную грязь. Храм уже не впечатлял. Где-то краем внимания я отмечала его красоту и только. Темные мысли, что не справлюсь, что погибну, что я должна умереть, но не открыть врата, все чаще и чаще приходили в голову. И это точно были не мои мысли. Я не хотела умирать, верила, что все образуется, добро всегда побеждает. Мы пришли, тихо произнес бледный цветков. Новый поворот широкого коридора, и я увидела самые большие врата в своей жизни. Массивные, из бура зеленого металла, они выглядели незыблемой твердью, частью горы. Справа от ворот виднелись следы кропотливого труда, валялись кирки и ломы, молотки и пустые ведра. Камень не поддавался, а новый туннель даже глубокую нишу не напоминал. Засмотревшись, подошла ближе. Под моими ногами что-то треснуло. Боги, это же кости! Я отскочила в сторону, сбивая с ног цветкова. Богиня, что это? Быстро поднявшись, нечаянно наступила на техномага. А это самодовольный маг земли, который заявил, что за день сделает туннель в любой скале. Первое же заклинание отразилось и сожгло хвост у н а Отступник говорил несчастий тоном, каким рассказывают смешные истории. Какой же он безжалостный! Правду говорят, к р о м е ш н и к и могут легко стать безумцами. Бедный человек. вы себя пожалеете, госпожа Джун. Насмешливо посоветовал Арчеваль. Приступайте, я жду. И будешь ждать еще очень, очень долго. Подавив мрачную усмешку, я принялась исследовать врата, точнее делать вид. Я не знала, как это делается и для чего. У меня был кулон с функцией отмычки. К чему его представлять, догадаться несложно. Вам ведь нужны инструменты. Прошу, берите без стеснения. Отступник издевался, будто понимая, что я разыгрываю всех. Моя решительность дрогнула, и я послушалась совета. Взяла длинную металлическую линейку, с помощью которой начала вычитывать с расстояние от замка до ближайших узоров. На воротах еще змеилась надпись на древнем языке. Есть на что тратить время. Да, я тянула время. Я отдавала себе отчет, что сама не справлюсь. Ситуация подобная э т о и бывает раз в жизни. Если неправильно себя повести, на этом жизни оборвется. Когда я отсылала прочь брата с пленниками, выжидала на всякий случай, я и представить не могла, что вернется Арчиваль. Ну, забыла я о нем, вылетела из памяти, что его нужно бояться в первую очередь. Если бы я отменила свое заклинание хотя бы на десять минут раньше, ох, снова самообман. Арчеваль приказал бы нас догнать, и кто знает, сумела бы я тогда выторговать жизнь тех намагов. Может, нынешнее положение это лучшее стечение обстоятельств, или все же я забыла о себе, точнее, вовсе не думала в горячке. Арчеваль, готовый убивать всех, кто ему мешает, не пощадил даже Виктрема своего родственника, доводил его до безумия. Лорд Шайру, целитель жажды крови, два дурака, которые попались в с е т и обмана, но теперь тоже опасны, потому что не осознают своих действий и выполняют любой приказ Арчевля. а И Цветков, который вроде бы испугался окружающих двуногих монстров, но в любой момент может неприятно удивить. Пять сильных мужчин и одна маленькая глупенькая я. Плохой расклад. Даже когда откроются врата и хоть на миг обо мне забудут, все равно сбежать не смогу. Заварила я кашу. Теперь бы расхлебать, не подавившись. И так ситуация сложилась ужасная. Кажется, выхода нет. Из хорошего на мне платье, которое отражает заклинания, и браслет Виктрема, остановивший физический удар. Арчеваль правильно сказал. Это не спасет меня от пропасти, но даст хорошие шансы на выживание. А еще у меня есть брат. Еще тот упрямец. Он уже наверняка понял, что я попала в беду. Уверена, Болис постарается позвать на помощь. Если не выйдет, то вернется за мной. Главное, чтобы придумал, что сделать с невменяемыми земляками на время своего отсутствия. Госпожа Джун, вы долго еще будете копаться? на смешливый вопрос Арчевали выдернул из утешительных размышлений. Сколько дней вы ломаете этот замок? Не одну неделю, правильно? И ж а д н и ч а е т е выделить время для меня? Вы сказали, что знаете, как открыть, возразил ш а й р у Если мы здесь надолго, то неплохо бы развлечься. Я заскучал. От невинного казалось бы заявления у меня зашевелились волосы на голове. Мне нужно еще немного времени, произнесла я твердо, чеканя слова. Хотите? Идите и развлекайтесь, я буду здесь. И сумным видом я перешла к надписи на древнем языке. Точнее их было две. Нижняя на леди, которую я сумела прочитать. Когда водила пальцем по символам, заметила, что дрожу. Я т о т ч а с о п у с т и л а руку. т ь м а хранит покой ушедших под ее крыло. Странная надпись. Разве так говорят о сокровищах или артефактах? Скорее подобное предупреждение должно быть на дверях некрополя. Госпожа Джун, я хочу спать. Продолжите утром, у г р ю м о сообщил арчиваль. Я обернулась и натолкнулась на нехороший взгляд Шайру. Он так смотрел на меня, что мороз вновь пробежал по спине. Нет, И я точно этой ночью спокойно спать не буду. Возможно, мне он вред не сможет причинить. А беглецам? Когда Арчиваль клялся, целитель был без сознания. И вообще, кем он является для ренегата? Подчиненным или полноправным партнером в их чудовищной а в а н т ю р е Если второе, Шайру может пойти клятву не преследовать лотарицев. Вздохнув, я сняла с шеи кулон в форме скалки. Как странно. В душе не разбериха. Я надеюсь, что универсальная отмычка не подведет и сейчас, и в то же время опасаюсь, что врата будут открыты. Приложив к замочной скважине любимое украшение, беззвучно одними губами произнесла активационное слово. п е р е й д я н а магическое зрение успела увидеть, как призрачные щупы входят в замок врат. Тягостные, невыносимые секунды ожидания. Щелчок. Тишина. Еще один щелчок. Заскрипел механизм, спрятанный в кажущихся цельной махиной в р о т а х и снова щелчок. Щупы втянулись в кулон. Неловко путаясь в цепочке, я снова надела свой артефакт на шею, подняла глаза и обмерла. Все смотрели на меня. Арчиваль с надеждой, Цветков с благоговением, Шайеру взгляд последнего я прочитать не смогла. Слишком много нехорошего в нем таилось. Близнецы безучастно смотрели, как будто сквозь меня. Неужели? Голос ренегата охрип от волнения. Отойдя в сторону, я пропустила мужчину к цели его жизни. Готово. Арчеваль толкнул врата, и они не поддались. Еще раз толкнув дверь, он вложил в удар больше силы, и ничего. Не передать, что я ощутила. Хуже было только Арчевалю. Лицо его перекосилось от ярости и разочарования. Я же своими ушами слышал, как открываются замки. Я же слышал. п о п р о б у й еще. Впервые я испытала благодарность к местному маньяку, д а в ш ему своевременный совет. Мужчины, в том числе и цветков, навалились на врата. Если бы Арчеваль велел помочь близнецам, я бы рискнула сбежать. Увы, он отдал приказ не спускать с меня глаз. Горечь отчаяния разливалась на языке. Отмычка подвела впервые в жизни. Я горевала и в то же время радовалась. Последнее горько-сладкое чувство в моей жизни. Обозленный ренегат меня теперь точно не оставит в живых. Сжимая кулаки, арчиваль в бешенстве рычал. Замки открылись. Почему я не могу войти? Потому что открылись не все. Как один человек мы обернулись на голос. Боги, Рэм, Виктрем здесь! И он пришел один. У двух предателей в руках появилось оружие из тьмы, у а р ч е вали меч, целитель сжимал а л е б а р д у Виктрем не спешил призывать Булаву. Подняв руки, он спокойно произнес: "Арче, я пришел один, без ордена. Ты понимаешь, что это значит?" Шайру, взглянув на свой перстень, удивленно кивнул. Не врет, он пришел сам. Скажи еще, что принял мое предложение и хочешь присоединиться. Арчиваль больше не бушевал, говорил с н е п р и к р ы т о й иронией. Я пришел с девчонкой, как выяснилось, на ней мой родовой браслет, но и твое предложение мне интересно. Радость моя потухла. Что-то не то говорил мой любимый мужчина. Как выяснилось, на мне его браслет. То есть он не вспомнил меня, зато знает, что ему предлагал Арчи. Только сейчас я заметила черноту в глазах Виктрема. Это ведь дурной знак, признак того, что он совсем-совсем на грани. Богиня, Виктрем меня забыл окончательно, а то и вовсе не любил, и пришел лишь потому, что его притянул семейный артефакт. Откровение меня подкосило, силы бороться и с т а я л и Ноги перестали держать. Я прислонилась к холодной стене, чуть не спалив волосы. Рядом с моей головой торчало крепление факела. Боги, за что вы меня наказываете? Так что ты там говорил о последнем замке? С радостным предвкушением осведомился Арчеваль. Последний замок отпирается кровью в о и н ы тьмы. Слова не расходились с делом. Виктрем провел рукой по острому камню, торчащему из стены, и окропил кровью замок. Щелчок. Врата открылись сами, предлагая войти. Войти в туннель, заполненный мраком. Цветков, свет. Техномаг щедро разбросал четыре роя светящихся голубым стрекоз, которые послушно устремились в темноту. Не о б е с с у ь кузен, ты должен заслужить мое доверие. Ольгер, Ринджер, следите за девушкой. Если мой брат нападет на меня или призовет свои булавы, убейте ее. Предупреждение ренегата Виктрем выслушал невозмутимо, как будто ему не было до меня никакого дела. ш а й р у ты следишь за Виктремом. С удовольствием, Марчи, отозвался мужчина. Если бы не твое упрямство, р э м все давно бы закончилось. И пустые дни возле твоей постели я тоже не забыл. Не думай, что мы в расчете. Пока я возле тебя дежурил. Моя невеста вышла за другого. Пока дежурил? Скорее я поверю, что она поняла, за какого маньяка собралась замуж, и сбежала. в и к т р о м пожал широкими плечами. Потом разберемся шайру. Наша пестрая компания вошла в туннель, который оказался прямым, но нестерпимо длинным. Я успела устать, и кто-то из близнецов неожиданно без приказа подхватил меня под локоть. Это дало надежду, что мужчины борются с противоестественными для них повелениями предателя. Туннель вывел в огромный зал. Черные плиты, черные стены, на которых что-то с в е р к н у л о в голубом свете стрекоз. Это что? Оружие? Больше я ничего не успела разглядеть. Светляки цветково вдруг потухли. И он виновато испуганно забормотал: э э т о ты не я, оно само. Я сейчас исправлю все." Но сколько не пыжился, мы стояли в темноте, и только до меня дошло, что можно бежать, как Арчеваль прошепел: "Держите, девчонку, убью, если сбежит". п о д д е р ж и в а ю щ а я меня рука напряглась, и запоры п р е в р а щ а я с ь в кандалы. Я упустила хорошую возможность, дура. Еще несколько ударов сердца и приглушенный зеленоватый свет полился с потолка. "Оружие", произнес пораженный целитель. Его алебарды и меч а р ч е в а л я исчезли. Ренегат выругался, поминая изгнанного бога. Тьма не слушается, как и с т и х и й н а я магия. Ничего, нам хватит обычного оружия. Предатели быстро вооружились, сняв мечи со стены. Виктрем о тоже мог бы. Стены были щедро увешаны колющим и режущим оружием, но почему-то не стал. Неужели из-за меня? Боялся, что меня убьют? В сердце жила, затрепыхалась хрупкая надежда. Что теперь, Арчи? Вопрос задал Виктрем, но ответ был дан нам всем. Переводя взгляд полный сумасшедшей радости с лица на лицо, Арчиваль торжествующе завопил: «Скоро я стану новым императором Давелии. Я захвачу все земли Тарры. Мое верное войско принесет мне мир на щите». Какое войско? Два замороченных крамешника еще не армия. Не доумевая, с чего он р а с к р и ч а л с я я огляделась по сторонам. Зал казался бесконечным. Падающий со свода свет позволил оценить его колоссальную площадь. Мы находились у самого входа, а дальше? На миг я зажмурилась, не веря своим глазам. Дальше стояли гробы, десятки, сотни саркофагов. Все-таки не сокровищница, а некрополь, место захоронения павших кромешников. Впрочем, часто могущественные артефакты прятали на кладбищах, что никогда не останавливало мародеров. Так, это какой-то странный некрополь. Саркофаги здесь из стекла? Я никогда не жаловалась на зрение и вскоре поняла, что права. Гробы стеклянные, и содержимое скрывала тьма, частично скрывала. Даже с такого расстояния я видела, кто лежал в этой тьме. Не скелеты, а хорошо сохранившиеся мужчины в разноцветных мундирах, белых, синих, черных. Может, если приблизиться, и будут видны следы т л е н а Только я очень в этом сомневаюсь. Когда доставили сюда кромешников? Ведь не вчера? – прошептала я жалобно, никому не обращаясь. Они как живые. Шайру услышал и, упиваясь моей растерянностью, с удовольствием ответил: "В эту часть храма они заходили столетиями, и ты права, они живы, просто спят. Почему они здесь?" спросил осмелевший Цветков. "Перешли грань, обезумели, не найдя свет, который их бы удержал, и были усыплены. Столетний сон предпочтительнее смерти, боги." Выходит, утративших разум кромешников орден не убивает, и здесь спят десятки, сотни монстров в человеческом обличье. Тот, кто их разбудит и подчинит своей воле, станет повелителем мира, ликующе рассмеялся Арчеваль. И я стану. Мой эликсир внушения, мрак Эшкеля, и спящие воины станут моими верными псами. Вообще-то эликсир мой, нескромно напомнил целитель. А я чуть не возразила, что зелье создала принцесса Мадлен, а ш а й р у теперь я была убеждена в этом. Его испортил, но вовремя прикусил а язык. Нет уж, дразнить сумасшедших себе дороже. Я так долго ждал. Не обращая на нас внимания, Арчиваль расстегнул манжету рубашки и, закатав р у к а в д о л о к т я встряхнул кистью. На светлой коже проступили черные знаки. Поползли, собираясь в капли, которые стекли к запястью, образуя браслет из крохотных черных бусин. Их было так много, что получилось несколько рядов. Сняв причудливое украшение, предатель направился к ближайшему саркофагу. Несколько шагов, и между арчевали м и е г о целью образовалась пустота. Плиты рассыпались в прах, уступая место бурно шумящей воде. Проклятие! Сожри вас, Эшкель! Что это? Закричал Арчеваль, когда река, заняв новое русло, утихла. Там написано, прочти. Виктрем указал на мерцающую на черных плитах надпись. у м н и ч а е Шрем. В отличие от тебя я не зубрил древние языки. Переведи, если хочешь получить эту девчонку. Виктрем бросил на меня быстрый взгляд и чуть п о м е д л и в подошел к плите, возле которой стоял кузен. Истинный сын тьмы. Пройдет поток и откроет путь к спящим. Арчеваль подошел к краю водной преграды. Даже с моего места можно увидеть, что это не простая вода, черная как смоль. Провал заполнила тьма. Истинные сыны тьмы – это кромешники, то есть мы. С Пафосом трактовал надпись целитель. Точно. Шайеру вперед. Почему я? – удивился мужчина. Боишься? Зачем мне трус в партнерах? Вопреки моим ожиданиям Шайру послушался и ступил в темные воды, которые достигали ему до пояса. Неожиданно мелко, даже плыть не пришлось. Несколько уверенных шагов, и тут Шайру застыл на месте и закричал: "Вой! Страшный, надрывный!" Тьма поползла вверх по мужчине, сдирая кожу, поглощая мышцы, оголяя белые позвонки и ребра, пожирая кости. Несколько страшных мгновений и Шайру растаял в черной реке, будто кусок сахара в горячем чае растворился.